Глава пятнадцатая «В доме милосердия проживают полсотни постояльцев. Стандартный срок пребывания составляет три месяца», – вещала Ирина. «Условия у нас прекрасные. Одноместная комната с ванной, пятиразовое питание плюс развлечения, кино, концерты, библиотека, бильярд, компьютер. Но главное – общение. Хорошо, если у инвалида есть любящая семья. Но такие к нам не попадают». Мы принимаем одиноких людей, которым подчас и поговорить не с кем. Попав сюда, человек заводит друзей, выходит из депрессии. Наверное, тут в основном пожилые люди, предположила я. Полно молодежи, что нас совсем не радует, грустно возразила медсестра. Мы не можем взять хроника с тяжелым заболеванием, сердечника, инсультника или, допустим, с болезнью Паркинсона. Таким людям необходим особый уход, который у нас обеспечить не смогут». Здесь обитают в основном те, кто пострадал во время автокатастроф, а это, как правило, отнюдь не пенсионеры. Одна из дверей, выходивших в коридор, приотворилась, высунулась девушка с румяным лицом. «Ирина Викторовна, у меня очень голова болит». «Что случилось, Полиночка?» — встревожилась медсестра. «Можно мы к тебе вдвоём заглянем? Это Даша, я показываю ей наш дом». «Виски ломит, – прошептала девушка, — и тошнит. «Господи, да у тебя аллергия!» — всплеснула руками Мира. «Сядь в кресло, я сбегаю за шприцем, сделаю укол. Дашенька, можете пока тут побыть?» «Конечно», — заверила я. Медсестра умчалась. «А вы кто?» — прошептала Полина, прижав ладони к горящим щекам. «Даша», — повторила я свое имя. «В смысле, новый врач или в ней пахать собрались? На фабрике?» Девушка засыпала меня вопросами. «Хочу переселиться в Новую Табаско», — соврала я. Одна моя знакомая, Ольга Богатикова, рассказывала, как тут очень хорошо. Полина напряглась. «Вы знаете Ольгу?» Я решила переплести ложь с правдой. Ее дочь, Лена Богатикова, служила горничной в доме Григория Константиновича Морозова. Мы там встретились. Она рассказала мне о Табаско, пригласила меня в гости... Я приехала и обнаружила, что оставила дома ее записку с адресом. «Вы случайно не в курсе, на какой улице находится дом Ольги?» Полина встала. Я с мотоцикла упала. Теперь пальцы левой руки не работают. Обещают, что подвижность восстановится. Да я уже на это надежду потеряла. «Можете помочь мне умыться? Самое очень неудобно». Мне стало бесконечно жаль Полину. По виду, ей чуть больше лет, чем Манюне, а она уже инвалид. «Конечно, где ванная?» «Дверь слева», — громко произнесла хозяйка комнаты. Когда мы вошли в санузел, Полина пустила сильную струю воды и зашептала. «Помогите мне. Давно жду нормального человека, а не этих докторов Менгеля. Слава богу, вы появились. Я услышала, что Ирка кому-то про местную историю вещает» и высунулась, понаделась приличную женщину с нашей засахаренной куброй увидеть. «Что случилось?» — встревожилась я. «Нет времени рассказывать. Ирка сейчас вернётся. В комнате говорить нельзя, там ведётся видеозапись. После экскурсии идите в парк к фонтану Аполлона, я буду там. Здесь людей убивают, Лену Богатикову, например», — в телеграфном стиле сообщила Полина. В дверь постучали, раздался голос Ирины. «Поля, Даша, вы там?» Полина начала быстро умывать лицо одной рукой. «Да», — ответила я. Ирина вошла в ванную и с порога стала возмущаться. «Полина, что ты делаешь? Разве можно мочить раздраженную кожу? Немедленно перестань!» «Очень печет», — жалобно произнесла девушка. Будто в щеки зажигалку сунули. «Я принесла лекарство. Сейчас тебе легче станет. Давно тебе плохо?» спросила Ирина. «После полуночи вся зачесалась», простонала Полина. Медсестра всплеснула руками. «Почему так долго терпела?» Ночью не хотела никого беспокоить. «А утром, отчего Зинаида Борисовне не сказала?» не успокаивалась медсестра. «Она меня сегодня не осматривала», ныла Полина. Ирина Викторовна погрозила девушке пальцем. «Да ты просто уколов боишься!» Полина зашмыгала носом. «Не плачь!» — испугалась медсестра. «Хуже себе сделаешь, вот глупышка! Смотри, иголочка тонюсенькая, ты ничего не почувствуешь, как комарик укусит!» «Не-а!» — схлипнула Поля. «Больно будет! Не хочу, лучше потерплю!» «На ужин ананас ела?» — поинтересовалась Ирина. «Ага!» — призналась Полина. ай ай -яй, яй Ты же знаешь про свою аллергию!» «Разве можно быть такой беспечной?» — укорила Ирина девушку. «Он очень вкусный!» — заныла та. «Все жрут, что хотят, а мне геркулесовой кашей на воде давиться!» «О, Господи!» — вздохнула старшая медсестра и вдруг показала рукой на окно. «Белочка! Да какая хорошенькая!» «Где?» — засуетилась Полина. «На ёлке, да?» Ирина быстро воткнула в обнажённое предплечье иглу шприца Нажала на поршень не пропела. «Почти на самой верхушке прыгает!» «Не вижу», — расстроилась Полина. «Значит, убежала». «Ну что, больно?» — поинтересовалась Ирина. Девушка повернулась к нам и заморгала. «Я сделала инъекцию», — пояснила медсестра. «Успокойся». «Пойдёмте дальше, поглядим на библиотеку. Там роскошный камин». Когда мы вышли в коридор, Ирина Викторовна возмутилась. Вот какая вредная. Знает ведь, что от ананаса прыщами покроется и все равно лопает. Не первый раз с ней такое. И уколов до дрожи боится, внушила себе, что они непереносимые. Видели? Полина даже не заметила укола. Очень она капризная. Жаль ее, вздохнула я. Молодая, уже инвалид. Ирина поправила халат. Потому мы вокруг нее и скачем, пробелочек придумываем. Не повезло Поле. Через полчаса я робко сказала «Душно как». «Вы просто устали», — мягко заметила медсестра. «Замучила я вас экскурсии. Погуляйте в парке. День сегодня не жаркий, но солнечный. У нас прекрасный садовник. Видели когда-нибудь цветочные часы?» «Да, в Версале», — чуть не ляпнула я, но вовремя спохватилась. «Нет, а что это такое?» «Идите по центральной аллее», — «Слева будет клумба, вам точно понравится», — пообещала собеседница. «Если надумаете приехать в понедельник, буду рада вас видеть. Знаете наше приветствие?» «Ну и ну, у них что-то вроде пионерского салюта есть». Ирина подняла руки на уровень груди, согнула их в локтях, сжала ладони, потрясла ими и с чувством произнесла. «Хорошего вам дня!» Я повторила ее жест. «И вам тоже!» «Нет, надо ответить, пусть с вами будет удача», — поправила меня она. Я покорно повторила фразу и отправилась искать фонтана Аполлона. Небольшая площадка, в центре которой высилась гипсовая копия всемирно известной статуи, находилась у забора, ограничивавшего территорию парка. Ни одной скамейки тут не было, но слева громоздилось крупное деревянное сооружение, напоминающее беседку. Я поднялась по ступенькам и увидела Полину, сидевшую возле квадратного стола. «Пришли», — обрадовалась она. «Пожалуйста, увезите меня отсюда поскорей. Через центральные ворота мне пройти нельзя, там камера. Охрана меня увидит и тревогу поднимет. Но ну, в ограде есть дыра. Вы можете подъехать с той стороны. Я вылезу и заберусь в багажник. Пограничник никогда автомобиля гостей не осматривает. «Очень вас прошу» а то они меня тут убьют или уродкой сделают. Видите, что со щеками? Прямо кожа слезает. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. В доме разговаривать нельзя, там везде камера. И в парке за кроликами следят. Слепая зона только тут. За кроликами, повторила я. Полина поёжилась. Услышала случайно, как она Зинаида Борисовна, главный врач, называет. Кролики — это те, на ком средства для лица испытывают. «Обезьянки нужны для проверки кремов для тела. Хорошо, что я в их группу не попала, там вообще беспредел. В ней сейчас серия с каенским перцем в разработке. Все обезьянки волдырями покрылись». «Хочешь сказать, что на постояльцах дома Милосердия тестируют косметику?» — усомнилась я. Полина показала на свои щеки. «Давайте познакомимся. Видите сейчас перед собой кролика для испытания маски от прыщей». Первые дни после процедур кожу просто пощипывала, а потом вон чего. Ночью температура поднялась. «Ты же, не призналась, что ела ананас», — перебив, напомнила я. «Один кусочек», — возвелась девушка. «Увезите меня, пожалуйста. Больше мне попросить некого, я сирота, родителей нет, воспитывалась в детдоме. Сначала расскажи, что тут происходит. Почему ты сказала про убийство людей?» Отчего уверена, что Лена Богатикова умерла не своей смертью? Задала я вопросы. Полина схватила меня за руку, и я невольно вздрогнула. Пальцы девушки были горячими, сухими, шершавыми, словно обгоревшие в костре ветки. Хотите, на колени встану. Все-все объясню без утайки. Я здесь не первый день, везде пролезла, разобралась, что тут к чему, правду выяснила. Только помогите. Ты говорила про натыканные повсюду камеры. Попыталась я поймать Полю на лжи. «Неужели никто не заметил, что ты везде свой нос суёшь?» Девушка отдернула руку. Галя, одна из медсестёр, после отбоя всегда дрыхнет. Остальные-то на дежурстве бдят, книги читают, телек глядят, на компе играют. А уголки в июне племянник родился. Она всем жалуется, что он ночью не спит, кричит. Я её попросила помочь мне голову помыть, одной рукой ведь тяжело. Она волосы мне намылила и завела. Ни секунды покоя сегодня, глаз не сомкнуло. Младенец так орал, что, кажется, крыша поднималась. Мне ещё дежурить, а сил никаких. Но я ей предложила, приходи в районе полуночи ко мне. Зайдём в санузел, переоденемся. Ты ляжешь в мою кровать, одеялом накроешься и спи до шести, а я твою форму надену, волосы под шапку уберу, больную руку в карман засуну и все сестринской утелика косяду. Мы одного роста, фигуры похожи. Ночью охрана помещения не просматривает, камеры в одиннадцать выключают. Работают только те, что на входные двери нацелены. Никто ничего не узнает. Я была удивлена услышанным. «Серьезный просчет security Если человек замыслил побег, в большинстве случаев он решит удрать под покровом темноты». Полина легла грудью на стол. Про то, что кролики и обезьянки сорвутся, никто даже не думает. Охрана волнуется, чтобы подопытные приказы выполняли. Велено в десять вечера крем использовать. А вдруг кто скосячит, результаты подгадит. Или, например, к соседке зайдет и ее лосьоном попользуется. Такое строго запрещено, но можно же не повиноваться. И разговоры они слушают внимательно. Может, кролик с врачом не откровенен. Не рассказал, допустим, что у него понос после маски начался, а приятелю разболтал. Их только исследование волнует. Понимают, что нам деваться некуда. Пятьдесят лабораторных животных, почти все с трудом ходят. Ну и как им слинять? Да и многим тут нравится. Вот Кира, обезьянка, в четвёртый раз прикатывает. Я у неё спросила, чего ты сюда мотаешься? Смотри, руки у тебя все в лдырях. А она ответила, у меня после аварии правой ноги нет. Моя однушка на пятом этаже в доме без лифта. Так что не особо на костылях вниз-вверх по лестнице пошастаешь. «За продуктами проблема выйти, ни родных, ни друзей у меня нет. Телефон молчит, с ума потихоньку от тоски схожу. А здесь еда вкусная, парк, народу полно, все вежливые, милые, ласковые. Я себя тут человеком чувствую. Плевать на волдыри, пусть хоть всю кожу срежут, не перестану в Табаско проситься. Ну не дура ли?» «Вот бедняжка», — вырвалась у меня. «Я тоже одинокая», — печально призналась Полина. Ни родителей, ни братьев, сестрами вообще никого. Только я умирать не хочу. Навидалось, как некоторые исчезают. Пожалуйста, помогите. Ужин здесь в семь, если я не появлюсь, объявят тревогу. Но сейчас только четыре, можно успеть далеко уехать. Я вам всё-всё расскажу, но не тут. Мне так страшно. Лену убили. И Ольгу, её мать тоже. «Старшая богатикова мертва?» — ахнула я. «А вы не знали?» скинула брови Полина. Они с Ленкой поплатились за то, что про тайное отделение узнали. Тайное отделение я сделала стойку. «Это что такое?» «Увезете меня, тогда и расскажу», выдвинула условия Полина. «Хорошо», — согласилась я. «Сделаю, как ты просишь». «Сейчас объясню, как к забору с той стороны подкатить», обрадовалась Поля. «Повернете налево». Я молча слушала девушку. В полицейской базе не указано, что мать Елены скончалась. Есть сведения только о смерти дочери. Увы, даже в базах, которыми пользуется отдел Дегтярева, бывают косяки неточности.